Глава 16. Несмотря на жестокий террор, царивший внутри аппарата нацистской партии, Гитлер и Геринг боялись, что никакие приказы не помешают Гиммлеру расправиться с Тельманом так, как тот считал нужным. А Гиммлер принадлежал к клике нацистов, полагавшей, что беречь Тельмана незачем, что узник не может пригодиться ни для каких обменных или заложнических комбинаций, высказывавшуюся Герингом надежду на то, что имя Тельмана, пока он жив, можно использовать для провокационных фальшивок, Гимблер тоже находил глупостью. Однажды он заявил, «Только тот, чей мозг утратил ясность под влиянием злоупотребления наркотиками или попросту заплыл жиром, может воображать, будто удастся выжать из Тельмана подпись под каким-нибудь документом или толкнуть его на нужное нам заявление» незачем беречь этого опасного коммуниста. Самое правильное – покончить с ним. А что касается использования его имени для дел, рассчитанных на доверчивых людей, то это мы можем делать независимо от того, жив Тельман или мертв. Мы не обязаны давать объяснение о его смерти Ван Гриффе. От нас зависит считать его живым или мертвым. Враждебные отношения между Гиммлером и Герингом были широко известны. Геринг никогда не мог простить Гиммлеру, что тот вырыл у него из рук имперскую гестапо и завладел всеми ее секретами, в том числе секретами самого Геринга. Поэтому стоило Герингу узнать о заявлении Гиммлера, как он категорически отказался передать заключенного в распоряжение своего соперника. Он сам хотел распоряжаться жизнью Тельмана. Гитлер согласился с его соображениями. Пока нельзя убивать вождя коммунистов. В тюрьме он не опасен, а весть об убийстве — может прогреметь как набат, даже в задавленной полицейским террором Германии. Кроме того, никогда и никто не может знать вперед, что случится. Астрологи, с которыми советовался Гитлер, не могли ответить ему на вопрос о роли Тельмана в его собственной судьбе. Осторожнее было держать закованного Тельмана в запасе. А вдруг? Эти трусливые соображения нации номер один, подкрепляемые сомнениями нации номер два, и заставили их изъять Тельмана из ведения Гиммлера и передать в ведение Геринга. Советник по уголовным делам Опец, представленный к Тельману, должен был не только наблюдать за тем, чтобы узник не сбежал, чтобы режим его ни на минуту не смягчался, чтобы не могла продолжаться связь Тельмана с коммунистическим подпольем, но также и за тем, чтобы, упаси бог, Гиммлер не вырвал Тельмана из рук Геринга поэтому господин советник по уголовным делам имел право во всех случаях, казавшихся ему экстраординарными, делать доклад непосредственно Герингу. Неоднократно он так и поступал. Но на этот раз, напрасно проворочившись ночь в постели, Опец не нашел формы, в какой можно было бы доложить рейсмаршалу о заявлении Тельмана в день 1 сентября. Опец даже мысленно не мог себе представить, как его язык выговорит страшные слова, свернет шею Гитлеру. У опица самого начинал ломить позвонки при одной мысли о впечатлении, какое эти слова могли бы возыметь на его начальников. Такой доклад мог вызвать бурю не на голову Тельмана, потому что, а на его собственную опица, бедную голову. Легко сказать, свернет шею Гитлеру. Дьявольским соблазном мельтешило где-то в черепе мыслишка, Не умолчает ли вообще? В конце концов, не обязан живопец докладывать обо всем, что Тельману вздумается сказать. Но тут же всплывал страх. Слова заключенного, который молчит 364 дня в году из 365, не могут остаться тайной. Рано или поздно молва вынесет их за стены тюрьмы. Даже бетон имеет, по-видимому, поры. Если не какой-нибудь выпалший на свободу рестант, разгласит это, то может проболтаться и надзиратель. Достаточно сказать в Германии что-нибудь в присутствии двух человек, чтобы быть уверенным, гестапо будет это знать. Система третьего уха — надежная система. Из троих собравшихся один непременно осведомитель. Значит? Значит, непременно потянут и самого упится. Ага, вы кое-что скрываете. Прекрасно. Если до сих пор ненависть Опица к Тельману была плодом служебного рвения и преданности фюреру, то теперь к ней примешался личный мотив. Советник скрежетал зубами при мысли о виновнике его терзаний и молил Всевышнего о том, чтобы, наконец, с него Опица сняли обязанность оберегать Тельмана от лап Гиммлера. Вот тогда бы он показал всем, на что еще способен советник по уголовным делам прусской тайной полиции. о о он нашел бы способ расквитаться за свои кошмары. Но это обязанности с него не только не снимали, а наоборот, сразу же после начала военных действий в Польше пришло секретное напоминание о том, что ему, Опицу, надлежит удвоить бдительность по обеим линиям. Коммунисты могут сделать попытку связаться с Тельманом. Раз, разные иностранные разведки, враждебные фюреру, могут использовать обстоятельства военного времени, чтобы причинить фюреру хлопоты в международном аспекте. 2. Провокационное убийство Тельмана было бы крупной неприятностью. Оно вызвало бы ненужную в данный момент реакцию в общественности Англии и Франции, отношения с которыми и без того находятся на краю разрыва. Все это привело, наконец, Опица к решению немедленно доложить о мучившем его вызывающем признании Тельмана. Однако решиться на передачу таких слов Герингу он все же не мог. Он избрал для разговора человека, который, по его данным, был достаточно близок с Герингом, чтобы спокойно сказать тому все, что угодно. И, с другой стороны, отличался большой гибкостью и понятливостью, чтобы не поставить опицу в вину произнесение вслух страшных слов о фюрере. Фюрер СС Вильгельм фон Кроне, Наверняка не выпучит глаз, не зарет на Опица. Болван, вы должны были тут же застрелить его за подобные слова. Эй, кто-нибудь, арестовать бывшего советника Опица? Именно Крона Опец явился с докладом. Но к его ужасу и удивлению все произошло совсем не так, как представлял себе советник. Правда, Крона не только не орал, он даже не повысил голоса, но то, что он сказал, было страшнее крика. «Вы плохой национал-социалист», — спокойно заявил кроны прищурившись и глядя на бледного опица. «Что сделал бы на вашем месте я, да и всякий честный национал-социалист?» «Инструкция, господин Группенфюрер». «Ах, инструкция!» — крона криво усмехнулся. «А кроме инструкции, вы уже ничего не желаете знать?» Подобное заявление заключенного, я не решаюсь повторить его, не заставило ваше сердце запылать гневом, ваш мозг остался холодным, когда оскорбили вашего фюрера, ваша рука не выхватила пистолета и не всадила в оскорбителя все восемь пуль. О чем это свидетельствует, господин советник? Голос крона оставался все таким же спокойным. Лицо не выражало ни малейшего порицания или поощрения, прищуренные глаза были холодны. О том, что для вас служебная инструкция сильнее любви к фюреру, о том, что национал-социалистический дух — подавлен вас соображениями служебной повседневности. Кроны повернул лежавшую перед ним желтую папку, так что собеседнику стала видна обложка, личное дело советника по уголовным делам Опица, и начал листать вшитые в папку листки. Опец не видел этих листков, он только слышал их завещее шуршание. От каждой перевернутой страницы он вздрагивал так, точно это был звук ножа гильотины, которым приводили по точильному камню. Кроне закрыл папку. «Оказывается, вы достались нам от гнилого режима Веймерской республики», — сказал он. В тоне группенфюрера опицу почудилось разочарование, и он поспешно произнес. «Но, господин группенфюрер, я никогда не скрывал того, что начал службу в полиции при докторе Носке. В деле должно быть сказано, что я и тогда отличался непримиримостью к коммунистам». Благоволите взглянуть на характеристику моего поведения во время подавления кильского восстания моряков под руководством министра Носке, благоволите ознакомиться с моей характеристикой, относящейся к делу Розы Люксембург. Мы судим наших людей не по их услугам прежнему режиму, но ведь залогом успеха нашего обожаемого фюрера была именно наша преданность его делу еще в те времена. В те времена, в те времена... Нас больше интересует ваша преданность в эти времена. А тут-то вы и провалились. Бледный узкий лоб советника покрылся испариной. Господин Группенфюрер. Дрожащие губы советника не могли справиться со словами оправдания. Он бессильно умолк. С неторопливостью удава, уверенного в том, что кролик его, Крона проговорил. Я все доложу господину и Еще раз подчеркнул. Все. Опец с трудом поднялся на погибающихся ногах. «Я полностью осознаю свою вину. Я действительно должен был своими руками задушить Тельмана. Хайль Гитлер!» «Я вам никогда этого не говорил», — поспешно ответил Крона. «У вас есть инструкция. В ней сказано, что вы должны делать». Сбитый с толку Опец смотрел на Крона испуганно вытаращенными глазами. В них уже не было никаких следов мысли, только страх растерянного животного. Он не помнил ни того, как выбрался из кабинета Крона, ни того, как очутился в своей квартире при Гановерской тюрьме. Все, что осталось в его воспаленном мозгу, — ненависть к Тельману, во 100 крат более страшная, чем прежде. Кроне мог быть теперь уверен, если Тельман и не будет попросту убит, то режим, который создаст ему советник, доконает его не хуже пули. Тем временем сообщение Опица пошло своим чередом крона передал его Герингу. Гиринг выслушал молча. Даже Кроны не уловил на оплывшем лице Рейхсмаршала выражение, которое позволило бы сделать какие-нибудь выводы. Все свое удовольствие от услышанного Гиринг вылил в зверином хохоте, которым разродился после ухода Кроны. Он несколько раз повторил про себя «Свернет шею». Ха -ха. «Свернет шею» я был бы не прочь присутствовать при таком зрелище, если бы оно не означало, что захрустят и мои собственные позвонки. При этом внезапном прозрении он оборвал смех и тупо уставился в темный угол кабинета. Оттуда ползли угрожающие тени. Понадобилась понюшка кокаина, чтобы привести нервы в равновесие. При первом же удобном случае Геринг с удовольствием рассказал Гитлеру о заявлении Тельмана, но тут же пожалел о том, что сделал это без свидетелей. Был упущен хороший случай показать всем, как мелок их фюрер. Какой он отвратительный, подлый трус, насколько он сам, Герман Гиринг, выше, пригоднее для роли нации номер один, чем этот взорвавшийся шизофреник. Выслушав Гиринга, Гитлер несколько мгновений смотрел на него молча, переваривая мысль. Потом вдруг слезы часто закапали на лежащие на столе бумаги. «Тихий кретин», — подумал Гиринг, но тут же, словно прочитав эту мысль, Гитлер разразился таким бурным, истерическим рыданием, что даже привыкший к его выходкам Гиринг беспокойно заёзал в кресле. Гитлер ревел, как бык, мечась по кабинету, стучал кулаками по стене, кричал и кричал, глотая рыдание. Потом, внезапно остановившись перед Гирингом, так рванул на себе воротник, что запонка отлетел далеко в сторону — Галстук съехал на бок. «Эту шею! Эту шею!» — бессмысленно бормотал он. «Это вы! Вы втянули меня в польскую авантюру! Вы толкаете меня в пасть большевикам! Я знаю! Я все знаю! Воображаете, будто ваши любимые американцы придут сюда и посадят вас вот в это кресло вместо меня! Не смотрите на меня, как глупый бык! Вы и есть тупое, самое глупое животное, какое я встречал на своем веку!» «Вы не будете фюром, слышите? Не будете. Я повешу вас первым, потому что знаю, вы только и ждете, когда повесят меня. Вот за эту шею, за эту шею. Вы подлец, Геринг. Самый глупый подлец около меня. Но вы не увидите, как мне свернут шею. Слышите, не увидите. Раньше я сверну ее вам. Вы никогда не будете фюрером. Никогда». Гиринг молча поднялся и, гневно топача, побежал к двери. В мозгу его бешено билась одна единственная мысль — увидим, увидим. Ненавистью к сопернику он сознательно старался заглушить в себе страх перед угрозой Тельмана. Истерика Гитлера заразила его. Вид шеи фюрера, перевитый надувшимися жилами, вызвал в его мозгу чересчур яркое представление о том, что сначала показалось ему чем-то вроде веселой шутки. Хруст собственных шейных позвонков в случае провала начатой большой игры. Нет, нет, все что угодно, только не это. Американцы должны помочь ему выбраться живым, хотя бы ему одному. И помогут, безусловно, помогут. Он достаточно много для них сделал. И сделает еще больше, все что угодно. Хотя бы от этого затрещали шейные позвонки всех немцев. Только не это, только не это. Держась свободной рукой зажирные складки собственной шеи, Он упал на подушке автомобиля. Только не это. Он не пророк, не пророк этот Тельман. Откуда он может знать? Пальцы Геринга судорожно шарили по жилетным карманам в поисках коробочки с кокаином.